Глава 25 Спустя два часа после полудня мы закончили наш путь через стопь, и даже последние десятки метров, покрытые черной, дурно пахнущей водой, не помешали нам. Но шумно радоваться мы не спешили. Торопились пересечь редкий жиденький лесок и укрыться под сенью более привычного густого леса. Сменив облик змеи на облик кошки, я еще раз порадовалась наличию такого удобного вида транспорта, как наши сани. Легко и просто двигаясь по сугробам на кошачьих широких лапах, мне не приходилось беспокоиться о том, как по этому бездорожью перенести ангела. Санки двигались по сугробам так же легко, как и по воде. А вот только обрадованный более безопасной дорогой мой уставший непоседа Несколько раз кубарем скатывался в снег, поэтому его приходилось буквально откапывать, вытаскивая на поверхность. Но это нисколько не расстраивало нас. Его веселое, разрумянившееся личико доставляло мне неописуемую радость. Следов жизнедеятельности людей мне на глаза не попадалось, жильем не пахло, хищниками тоже. Ничто не мешало нам быть счастливыми именно сейчас, именно в этот момент». и мы радовались, смеялись, шалили. До настоящего густого леса с высокими прямыми стволами и пышной кроной. Нам пришлось идти чуть больше часа, но вот запаха дыма и людского жилья я почувствовать так и не смогла. Оля говорила, что село находится почти у самой трясины, но то ли мы вышли не туда, то ли она что-то перепутала, но чего не было возле нас, того не было». В лесу сугробы заметно меньше, и мы смогли устроиться на ночлег под вывернутым бурей деревом. Его ветви послужили нам уютным маленьким домиком, который защищал нас от ветра и снегопада, начавшегося с наступлением темноты. Ужин в этот день показался удивительно вкусным, а чай душистым. Испарения болота больше не лезли в нос и не портили нам вкус и аппетит. А самое главное... Мы, наконец-то, действительно выспались. Снег, укрывший наше убежище, и маленький костер сделали его теплым, уютным и безопасным. И мы засыпали, уверенные в том, что выбрались из рабства, из леса, из болота. А лес? Обычный лес. Мы пройдем. Теперь мы это умеем. Ведьма я или где? Или кто? Да, сто метров не дошли. Деревня-то вот она. Только людей в ней нет. Дома стоят ровными рядами, целых три улицы, а вот жителями и не пахнет. И что интересно, давно не пахнет. От домов в основном одни развалины остались. Причем многие из них обгорели. А кое-где посреди исп и деревья вырасти успели. Это сколько же лет-то прошло после того, как люди это место покинули. И покинули ли? Идти куда-то среди зимы не очень хотелось, а зимовать в шалаше хотелось еще меньше. Нужно было что-то решать. И всё-таки нам опять повезло. Небольшой, немного покосившийся, но еще довольно крепкий дом мы увидели на краю этого покинутого селения. Дверь крепко прилегала к косякам, окна были целые. Крыша, судя по тому, что потеков на стенах после дождя не было... тоже была цела. Большая печь порадовала набором кухонных горшков и кастрюль, а глубокий навес — сухими дровами. А еще больше порадовала мысль, что я маг, и не просто маг, а бытовик, потому что я точно знаю, что печь и ее растопка — это не мое. И вот заслонка на трубе отодвинута, огонь горит, вода для похлебки кипит, В доме тепло и уже чисто. Многого, конечно, не хватает, но я думаю, развалины домов нам во многом помогут, но все это завтра, все это подождет. Следующие десять дней мы посвятили поискам, и все самое полезное и интересное нашел ангел. Правда, обыскивали мы только те дома, где хотя бы частично сохранилась крыша, в других делать это было совершенно бесполезно. Глубокие сугробы очень мешали нам в поисках, и все-таки наше хозяйство пополнилось деревянными ложками и тарелками, небольшим топором, десятком ржавых ножей, полностью разряженной магической лампой, коробочкой, наполненной резными костяными пуговицами и, самое главное, игрушками. Ангел умудрился найти настоящий ларец сокровищ с набором деревянных воинов. «Искусная резьба и точность выполнения амуниции» говорили о том, что этот набор изготовил великолепный мастер и что жил он именно в этом селе, поскольку в резном деревянном ларце было аккуратно уложено и несколько неоконченных фигурок. Наверняка этот набор делался на заказ и стоил бы очень больших денег. Я поражалась умению неизвестного мастера, а мой малыш — Был просто счастлив. Как был бы счастлив любой ребенок, получивший в свои руки такое чудо? Время шло, жизнь налаживалась. Со временем мы оказались счастливыми обладателями пары крепких деревянных бочек и вместительного ведра. Нашли целый ларь с солью и, как ни странно, с крупами, хранившимися в жестяных банках с плотно подогнанными крышками. по причине тщательной упаковки, не доставшихся местным грызунам. Хвойные ветви, покрытые мехом, заменили нам матрас и подушки. Менять их по мере высыхания не заставляло труда. Кожаные веревки от пришлось приладить к барабану колодца, чтобы больше не мучиться, растапливая снег. И все-таки как хорошо, что я маг! Как много я могу сейчас и смогу научиться в будущем! Больше всего в эти дни я радовалась тому, что в данный момент великолепно владею телом в облике рыси. Эта кошка в природе является непревзойденной охотницей, и глубокие сугробы ей не помеха. Затрудняя движение добычи, они нисколько не мешают ей самой, ибо нападает она в основном сверху. Передвигаться по веткам деревьев и устраивать засады в их кронах — что может быть проще — если при этом ты еще обладаешь и разумом человека. Да, нам не хватало овощей и корнеплодов, но вдоволь было мяса и круп, а недостаток витаминов мы компенсировали настоями, взятых с собой трав. Дни шли за днями, наш быт упорядочился. И вот, наконец-то, закончив с основными, очень необходимыми делами, я решила повнимательнее изучить прощальный подарок домовушки. «Наследие древней ведьмы». «Ну, что сказать? Не так-то проста уличка. Дневника она мне подарила, действительно древний. Вот только не предупредила, что футляр, в который он был тщательно упакован, не так-то просто открыть. Я открывала его целых три дня». Только сильно разозлившись на свою неловкость, не сдержав частичную трансформацию и серьезно поранив себе ладонь от оттросшими когтями, я его открыла. Ведь в этот момент я не только обильно полила упрямый футляр своей кровью, но в порыве гнева от души хлестнула по нему магической плетью. И вот спустя мгновение в моих совершенно чистых, без единого намека на раны, В Руках лежит небольшая тоненькая книжица. Причем все мои чувства брезгливости и омерзения в этот момент просто вопят, утверждая, что обложка всего творения сделана из человеческой кожи, а прошита, опять же, человеческими волосами. Очень осторожно, не делая резких движений и стараясь погасить негативные чувства, я убрала эту книгу как можно выше, на самую дальнюю полку. Прежде чем начать знакомиться с этим увлекательным чтивом, я решила полностью успокоиться и примириться с информацией, полученной мною при соприкосновении с ним. Не знаю, где и когда, но я слышала о том, что книги, сделанные и написанные сильными ведьмами, имеют свой характер и свою душу. а потому могут почувствовать исходящий от меня негатив. Что тогда может прилететь в мою сторону? И думать не хочу. И все таки если подумать, разве виновата сама книга в том, что для ее изготовления использовали такие, мягко говоря, нестандартные материалы? Разве она выбирала того, кто будет с ней работать и что он будет записывать? Вот об этом и буду думать до завтра. А завтра начнем знакомиться. Сегодня у меня вон бой на носу. Воины построены, заградительный вал из дров, веточек и щепок уже возведен. А я еще не готова к ведению боевых действий. Опять меня командир вражеского отряда разгромит в пух и прах, а мне его еще ужином кормить и спать укладывать». Заняться ведьминской книжкой с самого утра у меня, конечно же, не получилось. Сынуля заявил, что теперь он точно знает, чему ему следует учиться. Оказывается, он долго думал и решил, что будет магом-воином, потому что ему нужно в будущем стать самым сильным защитником мамочки. И именно в этот момент я спохватилась». Меня начали обучать с очень раннего возраста. Почему я до сих пор не занималась с сыном время от времени? Где витали мои мысли? О чем я думала? Всё, будем исправляться. Тем более ребенок проявил похвальное рвение и энтузиазм. И мы начали. До дневника я добралась поздно вечером. справедливо решив, что, уложив спать своего непоседу, смогу сделать это более аккуратно и осторожно. Я зря переживала. Дневник, а точнее гримуар высшей госпожи Галии, оказался обычной книгой. Да, он был защищен магически — и никто, кроме самой хозяйки или ведьмы, превосходящей ее по силе, не смог бы ее открыть. И наверняка умничке-ульке это было известно. Вот только предупредить меня об этом она не соизволила. Была уверена в моих силах? Или, что вернее, в обратном? Но я открыла, и сил, как оказалось, у меня немерено. Но вот откуда они взялись? я, насколько я помню... Была магиней, дворцкий тоже маг. Откуда взялся ведьминский дар? С собой я его, что ли, притащила? Так мама и бабушка точно не ведьмы. Вот только если русская бабушка наследила, а что, проклятия это срабатывают, когда их на русском языке произносят. А хозяйка этой книжицы, видимо, так была уверена в своих силах, что никакой дополнительной защитой не озаботилась, чему я, конечно, безумно рада. А еще тому, что с легкостью понимаю написанное. Сам гримуар выглядит как небольшая тоненькая ученическая тетрадь. Вот только последняя страница пронумерована как 1405 и была заполнена больше, чем наполовину. Секрет нумерации я узнала уже на другой день. Новые страницы появлялись по мере прочтения предыдущих. Причем толщина данного опуса не менялась. Удобно и прятать, и хранить, и с собой в кармане носить можно, а самое главное — потерять нельзя. Стоит только подумать о нем, и раз — уже в ладони лежит. Вот изучением этой изумительной книги я и занялась долгими зимними вечерами. Да, несмотря на то, что писавшая его ведьма по самоуверенности и бахвальству могла дать сто очков вперед гаду Дварцкому, излагала она все последовательно, понятно, а самое главное — с картинками и пояснениями. И была действительно сильной ведьмой. Конечно, некоторые умения и заклинания мне не просто не нравились, а очень не нравились, прям с души воротила. Но я заучивала все, потому как никогда не знаешь, что может в будущем спасти жизнь мне или дорогому мне человеку. Теперь день наш был расписан буквально по минутам. С утра занятия во дворе. Одетые очень легко, мы занимались до изнеможения. Я вспоминала уроки своего мастера, занимаясь с сыном, а также восстанавливала свои умения и оттачивала рефлексы. После обеда мы занимались уже за столом. Да, я не могла дать ангелу полного магического образования, но основы и бытовую магию вполне, а помочь раскачать и увеличить резерв так и подавно. Уставший физически и совершенно пустой магически, ребенок засыпал очень рано и очень крепко. И вот тогда я садилась за гримуар. Это было тяжело. Чем сложнее был ритуал, тем многочисленнее были ингредиенты, используемые при его совершении. Нужно было учитывать многое. Время суток, время года, количество и качество трав и другого неаппетитного дополнения в виде лапок, крылышек, волосков. Уже к концу десятой страницы я уверилась, ведьме нужен не просто свой дом, Ей нужен дом с хорошей лабораторией, а самое главное, расположен он должен быть в глуши. Не зря, ой, не зря многих из них тащили на костер. Пакости они делали с полным сознанием дела, как говорится, от души. Да, многие люди за злобу свою и зависть лютую, за поступки свои гадкие, заслуживают и не такого». Но ведь от ведьм часто страдали невиновные. Приворожить, отвернуть от пути истинного, разбить сердца любящих, заговорить на смерть, продать яд. Все это не делало ведьм популярными и любимыми у людей. Одно дело, когда ты травишь соседа, и совсем другое, когда он травит тебя. А виноват кто? Ведьма. И не поспоришь. И все-таки... Не все так просто, как кажется. И если я ведьма, то лучше уж мне знать, с чем я могу столкнуться и как от него избавиться, а уж знать, как правильно управляться с ведьминскими силами, повелевающими природой и погодой. Сами боги велели. Ветерок — это одно, а ураган совсем другое и по силе, и по воздействию. А дозировать свои силы я не умею. И еще. Я не верю, что всех ведьм святые отцы извели. Пусть измельчали они, пусть погибли сильнейшие, но погубить всех. А значит что? Будем учиться и, самое главное, практиковаться. Благо, людей в округе нет, ни одной деревушки поблизости. Куда все подевались, непонятно. Вот снег по весне стает... И, как мне кажется, ответ сразу найдется. А пока живем, учимся, готовимся к встрече с людьми, магами и, конечно, святошами.